Даже просто взяться за руки было, по желаниям, трудно исполнимым. Скрутка оказалась столь объемной, что ладони на ней сходились только-только, едва касаясь кончиками пальцев. Роксолана же старательно придерживала на плече тяжелую сумку, которая норовила соскользнуть на пол. — Услышь меня, отец богов! Созидатель мира, властелин стихии покоя. Ворон несколько раз резко встряхнув, открыл флакончик и забормотал над самым его горлышком. Дай силам моим свою силу, дай воле моей свою волю. Надели надежды смертные своейю вечной властью. Да исполнятся заклятие и заклинания сию всего часа ныне и навек. Чародей решительно выплеснул свое зелье тонкой струйкой на горячие камни по краю очага, и оно мгновенно превратилось в пар, чтобы окутать слабой дымкой тела трех людей. Стены, потолок поплыли, словно попавший в кипяток пчелинный воск, дрогнули, но устояли, сохранив былую прочность. В знахарской пещере повисла мертвая тишина. Только через минуту ее нарушил легкий шелест. Нормальный ква! Вздохнул Олег и кинул на пол бесполезную скрутку. Произнесенное вороном заклинание перенесло в будущее Роксолану и самого ворона. Что, пусть и запоздало, показалось вполне логичным, ведь читал заговор именно колдун. «Надо было таки ее обнять», — признал правоту Львона Радмировича ведун. «А может, и не надо. Достались бы вдвоем, получилось бы еще хуже. Ладно, придется сушиться здесь. Где тут у него хворост заныкан?» Найденные чуть ли не на ощупь у стены сухие ветки, попав в очаг на темно-красные россыпи углей, Уже через минуту украсились высокими языками пламени, и ведун, наконец-то, смог оглядеться. Жилье ворона особой роскошью не поражало, однако из главной пещеры, в которой он находился, уходили в стороны несколько темных лазов, а потому аскотизм учителя Середин поражаться не спешил. Дым от костра уходил наружу не через притолоку над дверью. а, как в большинстве топящихся по черному избы, куда-то специально пробитое наверху отверстие. Именно вокруг него, вероятно, висели пучки ивовых и березовых веток, связки мелкой рыбы и каких-то трав. Видимо, тех, что нуждались не в засушке, а в легком копчении. Еще немало пучков обветривалось у верхнего края кошмы, Плотно прибитые к земляным стенам по всей их длине, похоже, для красоты. В отапливаемых пещерах стены и без того обычны, теплые, отгораживаться от них ни к чему. Правда, пол оставался просто глиняным, хотя и хорошо утоптанным. Ладно, разложу тогда подарки, пока хозяин возвращается. Ведь он распустил ремни скрутки Развернул кошму. В воздухе тут же запахло мокрой шерстью. Олег перебрал оружие, развесил его на стенах. Ему тоже лишняя влага на клинках и в ножнах, ни к чему. Короткие коврики прицепил у входа. Кашму бросил на пол в глубине пещеры. Затем разделся, подбросил еще хвороста, погрелся немного возле пламени. и отправился на улицу расседлывать и поить скакунов, разбирать остатки вещей. В хлопотах прошел остаток дня, однако ворон так и не вернулся. Того, что учитель загостился в будущем, Олег особо не опасался. Колдун мог провести там хоть половину жизни, но там все равно не его мир. Рано или поздно чародеев захочется домой. А вернуться он должен точно в тот миг, из которого ушел. Правда, это может случиться совсем в другом месте. Перед самым закатом ведун все же решился углубиться во владение своего учителя и осмотреться в других пещерах. Одна из них оказалась уютная почивальня с букетами пижмы и полыни для аромата. толстыми кошмами и коврами на полу и шкурами в несколько слоев на самой постели. Не столько для тепла, сколько для мягкости. Укрывался ворон, подбитый снизу шелком, шкурой белого медведя. Видимо, где-то в глубине души старый колдун все же оставался обычным мальчишкой-пижоном. Еще две пещеры были небольшими кладовочками, с готовыми мазями, зельями, травами и порошками. Большую часть ведун узнал на вкус и на запах. Зря, что ли, столько лет в послушниках у ворона бегал. Но еще очень многие оставались ему незнакомыми. Наговоренный состав или нет, тоже было непонятно. Освещенного креста Середин, увы, с собой в этот раз не имел. Четвертый лаз, как оказалось, уходил глубоко вниз, весьма вместительный погреб, половина которого отводилась опять же всякого рода зельем, а в другой занимались ясные припасы, причем довольно обширные. Тут были и яйца, и копченая курятина, и соленая рыба, и ветчина, и белорыбица, и бочонки с медом, и крынки с тушенкой. Именно ею! И настоящим ставленным медом Олег и соблазнился. Благо, никакого приготовления перед употреблением эти блюда не требовали. Однако в тепле, сытости и сухости он не смог одолеть и половины миски, заснув прямо возле очага. Утро, на удивление, оказалось ясным, солнечным и даже жарким. Вычистив лошадей, ведун пустил их щипать траву по низу холма, поправил край навеса, заменив прохудившуюся слегу новой, срубленной у дороги во враге. после чего отправился в лес на поиски сухостоя. Хворостом, известное дело, дома не протопишь, а никаких дров среди запасов ворона он не нашел. Искать пришлось недолго. В окрестном лесу, Похоже, нога человека не ступала вовсе, и десятки мертвых, почерневших стволов, торчали среди юной поросли в нескольких минутах пути от пещеры. К вечеру половина свободного места под навесом для скакунов была занята поленницей и, потому новым утром, середин с наслаждением, работая топором, стал рубить по другую сторону площадки новый навес. Руки его давно соскучились по работе. обычной человеческой работе. Припасы ворона позволяли не задумываться о хлебе насущном. Ну, а польза? Всякому понятно, что дрова и крыша лишними никогда не бывают, особенно если снова зарядит ненастье и на счету будет каждый сухой клочок земли.